Глава третья. На выходе, почти перекрывая узкий проход между отвесными горами, высится небольшая крепость. А к ней стягиваются пестрые отряды, пешие, конные, на телегах, некоторые на конях, но многие и на верблюдах. Полыхают костры. Все выглядит так, будто огромные толпы народу собрались на воскресную прогулку за город. «Кто осадил их?» — спросил я. «Не Грубер же? Вряд ли у него столько войска». «Подъехал Клотар», — сказал Веско. «Это не Грубер». «Понятно», — ответил я, тщательно скрывая раздражение. «Но я не слышал, что где-то поблизости вторглись войска не то императора Карла, не то какого-то короля». Альдер помалкивал, озадаченный. Клотар изрек все так же Веско. «Не думаю, что это войска императора. Они не прошли бы незамеченными», — Ревель сказал осторожно. «Я слышал, древние маги умели проводить через кордоны целые армии». «То древние», — отмахнулся А — «это, скорее всего, разбойники». «Разбойники?» — изумился Ревель. «У разбойников не хватает сил ограбить священника, если он под охраной двух-трех солдат». «Я имею в виду заезжих», — объяснил Клатар. «Они иногда просачиваются через кордон, собираются в большие группы, а потом нападают на караваны и даже замки. Если удается захватить врасплох, быстро грабят и уходят. А если дают отпор, тоже уходят». Альдер проворчал. «Не просто дать отпор» когда нападения не ждешь. Бывает, не успевают опустить решетку ворот. Крепость выглядела жалкой. Полуобвалившиеся башни, мелкий ров, к тому же высохший. Подъемный мост поднят, створки ворот закрыты плотно, но привычной металлической решетки я не заметил вовсе. В лесу стучали топоры. К несчастью, крупные деревья стоят на краю леса. На моих глазах одно с шумом обрушилось. Сразу десятка-два полуголых дикарей бросились к нему с топорами, обрубали сучья, вершинку, умело и старательно затачивали комель, превращая его в подобие кончика гигантской пули. Потом с криками и воплями начали поднимать. Я представил себе, как с разбега побегут к воротам и ударят. Стало нехорошо. Один единственный удар разнесет ворота в щепки. «Это не наша война», — сказал я твердо. «Мы рыцари, я во всяком случае. Но я не дурак, чтобы бросаться на защиту справедливости. К тому же еще неизвестно, кто там в замке. А вдруг такая скотина, что эти волосатые покажутся ангелами?» Они все трое слушали внимательно и серьезно. «Я старший, и если поведу на все войско...» «Пойдут, а воинская честь увильнуть не позволит. Тут главное, чтобы не дать команду». «Вообще-то принято помогать тому, — проговорил Альдер нерешительно, — на кого напали». «Принято, — согласился я. Вот многие этим и пользуются, а то и вовсе делают вид, что на них напали. А затем так дают сдачи, что мокрого места не остается». Нет, у нас своя задача. Надо как-то на ту сторону. Как? Не знаю, огрызнулся я. Грубер же проскочил. Грубер мог успеть до нападения, заметил Альдер. Клотар покачал головой. Нет, следы совсем свежие. Грубер ускользнул буквально только что. Думаю, в его отряде есть колдун, который отвел глаза нападающим. Если сильный колдун, то могли просто проехать через весь лагерь, на них не обратили бы внимания. Мне стало еще тревожнее. Я вздохнул, собрался с силами, сказал как можно тверже. Можно, конечно, изобретать хитроумные варианты, но давайте поступим очень просто. Поедем открыто, но быстро. Будем улыбаться, размахивать руками. Нас всего четверо. «Никто не сочтет нас угрозой. Постараемся проехать через весь лагерь, а там дадим дёру мимо крепости». «Кони у нас такие, что хрен догонят. Вот такие мы рыцари». Альдер смотрел в ту сторону, откуда мы прибыли. Вздохнул. «Пятеро?» «Что?» — переспросил я. «Пятеро нас», — пояснил Альдер. «Наш монашек-то не робкого десятка». Облачко пыли приближалось. Из него вынурнул на скачущем муле брат Катфаэль. Он без устали понукал животное. И, мол, не мчится, а летит, только из-за коротких ног уступил гонку с горячими конями. Я уже чуть было не предложил пересесть на одного из аргамаков, ведь в запасе два редких скакуна, но вспомнил про церковные запреты, сказал сердито. «Ну и сглупил ты, брат». «Все в руке Божьей», — ответил брат Катфаэль, запыхавшись. «Бог-то Бог», — бог, проворчал я. «Да и сам». «Того, руками двигай. Мы сейчас просто поскачем через лагерь. Это опасно». Он посмотрел в глаза кротким взором. «Но я увидел и укор. Мне ли говорить об опасности тому, что с креста читал проповеди о милосердии и пел псалмы?» К счастью, единственный шатер расположился на той стороне долины. Вожак нападающих демонстрирует своим и осажденным, что не страшится вылазки. «Мы пустили коней в галоп, чтобы не отвечать на вопросы. Да нас и не спрашивали, каждый занят делом. Мы неслись через лагерь, мечи в ножнах, а руки на виду, морды стараемся сделать ликующими». То один, то другой поднимали головы. Группа воинов попробовала остановить нас и отмахнулся. «Некогда! Некогда! Важное сообщение!» Зайчик попер грудью, угрожая стоптать. Перед ним расступились, мы помчались в сторону шатра. Трое крепышей с мечами наголо охраняют вход, но, думаю, предводитель вряд ли отсиживается в такую минуту. Я прокричал на ходу. «Важное сообщение! Кому...» Один из телохранителей указал в сторону ворот. Там ударный отряд колотил бревном в ворота, что все еще держится. Сверху сыплются камни, льется кипящая вода и горячее масло. Летят стрелы. Воинов с бревном прикрывает отборный отряд с единственным рыцарем во главе. Во всяком случае, этот гигант в полных рыцарских доспехах распоряжается. Сам лезет в опасные места — на него валят целые глыбы, он лишь содрогается от ударов, но упрямо прикрывает огромным щитом таранчиков. Мы неслись в их сторону. Затем я крикнул. «Теперь все зависит от скорости. Не останавливайтесь!» «А вы?» — крикнул Альдер в беспокойстве. Клотар тоже оглянулся, но смолчал, хотя в глазах тот же вопрос. «Я догоню!» — ответил я громко. «Ну, черепахи!» Я пропустил их вперед, оставшись в арьергарде, а затем поскакал к рыцарю. Пес весело несся рядом. Забегал то справа, то слева. Едва я появился у ворот, в меня тоже полетели стрелы. «Хорошо, этим понятно, с кем я». Зайчик остановился в пяти шагах от рыцаря, я прокричал. «К тебе на помощь! Идет отряд барона Маркшейдера!» Рыцарь оглянулся. — крикнул разозленно. — Какого дьявола? — Кто такой Маркшейдер? Пес подпрыгнул, испугав его коня так, что рыцарь едва не вылетел из седла, а я воскликнул ликующе. — Мой господин, сейчас я его встречу и приведу. У тебя будет войска вдвое больше. Развернув зайчика, я пустил его в скач, пес понесся рядом, а потом, видя, куда скачем, обогнал и присоединился к самому последнему из отряда брату Катфаэлю. Зайчик набирал скорость, я старался, чтобы несся как очень хороший скакун, пусть даже самый лучший в мире, но все-таки ничего волшебного. Несмотря на то, что почти все защитники сосредоточились над воротами, все же с угловой башни в нашу сторону полетели стрелы. Будь наш отряд намного крупнее, защитники перебросили бы сюда и стрелков побольше. Весь узкий проход между стеной крепости и отвесной горой был бы забит трупами. Но и сейчас вскачущих били стрелами из узких бойниц почти в упор. Я видел, как зашатался и ухватился за конскую гриву Альдер, как начал заваливаться на бок Ревель. Только клатар на скаку поводил в воздухе щитом, Уже похожим на спину разъяренного дикобраза. Успевал оглядываться на остальных. В брата Катфаэля не стреляли. Монашеская ряса и отсутствие оружия служат лучшей защитой. Ревель выпал из седла. Распластался, попробовал встать на колени и избавил скорость, нагнулся и с усилием подхватил его к себе на седло. На мгновение нахлынула слабость, но тут же ушла. А Ревель захрипел, выплюнул сгусток крови и сказал с изумлением. «Надо же! И без всяких амулетов!» «Вера — лучший амулет», — сообщил я строго. Вери ты! Ах, черт! Не богохульствуйте, ваша милость!» — напомнил Ревель радостно. «Да пошел ты!» Я собирался выдернуть стрелу, но ускоренный метаболизм вытолкал стрелу, Еще две больно клюнули в спину, но вскоре и там боль ушла. Клотар и Альдер с братом Катфаэлем ждали на той стороне долины в недосягаемости стрелков. Из нападающих, наконец сообразив, что их в чем-то провели, за нами погнались десятка-два всадников. Но на этот раз на башню прибежали новые лучники, и мы содрогнулись, видя как скачущих воинов буквально секунд за десять из решителей стрелами. Несколько коней выбежали из пыли, двое-трое вскоре остановились, но пятеро продолжали намеченный бег, пока не выполнили волю пославших их всадников, догнали нас. «Ну вот», — сказал я Ревелю, — «выбирай, все твои». Альдер прохрипел. «Лучше бы меня сшибли!» «Жадничать нехорошо», — укорил я. Подъехав, дотянулся до его плеча. «Ого!» Тебя хорошо поклевали. Пока заживлял раны Альдера, Клатарад швырнул и стыканный стрелами щит, подъехал к коням, деловито осматривая притороченные к седлам круглые щиты. Выбрал один, пофыркал, попробовал продеть руку под ремень, выругался, бросил в пыль. Наконец выбрал. Пусть не самый красивый, но широкий, с металлическими полосами крест-накрест и по всему ободку. Я посматривал на него искоса. Шел первым, в него стреляли в первую очередь, но ухитрился все стрелы принять на щит, не ранен. Во всяком случае, не жалуется, да и я не вижу ни царапины. Снова убеждаюсь, насколько был прав Марквард, называя его сильнейшим во всем баронстве, а то и в королевстве. Ревель выбирал коня долго, а потом еще вознамерился тащить остальную четверку в качестве заводных. Ему молча сочувствовали, но не спорили, когда я велел с остальных снять седла, уздечки и пожаловать как донскому казачеству вольную. Пусть дэ да, дадут начало породе мустангов или хотя бы лошадке Прожевальского. Эти простые кони только замедлят погоню. Мы на своих скоростных скакунах вот-вот догоним Грубера. Вернем леди Женевьеву, хочет того или не хочет. Какой настоящий мужчина спрашивает женщин, чего хотят? Это только слабые общие человеки стараются быть приятными во всех отношениях, даже сами с готовностью, в женскую позу. Но мы, настоящие мужчины, делаем то, что нужно, а не то, чего от нас хотят. Теперь уже мы преследовали отряд Грубера, что вообще-то даже мне кажется дуростью. А Альдеру и Ревелю так и вовсе безумием. У Грубера не меньше, чем сорок человек, из которых трое-четверо рыцарей или очень хорошо вооруженных и умелых воинов, а остальные — отпетые головорезы, что нашли своего вожака и служат ему верно и преданно. Мы — это я, Клатар, Альдер и Ревель. А брат Катфаэль снова безнадежно отстал на своем муле. Я молча злился, но задерживаться не стал. Каждый мужчина сам отвечает за себя и свои поступки. А нам нужно в первую очередь нагнать Грубера. По траве след оставался настолько четким, что даже я мог бы заметить проскакавший отряд, но и на каменистой земле Клатар находил отпечатки подков, по которым рассказывал нам, кто где и как проскакал, чья лошадь устала, чья скоро начнет хромать, у какой подкова разболталась и скоро слетит, чью лошадь из верховой передали под вьючную. «У них хорошие кони», — сказал он одобрительно. «Но наши не хуже. Мы их почти догнали. Думаю, завтра уже надо думать, как бы не напороться на засаду». «Значит», — сказал Альдер, — «Надо рассчитывать, где они могут остановиться для ночлега, и там уже подкрадываться». «Я знаю такое место», — сообщил Клотар скромно. «Ты?» — удивился Альдер. «Я», — ответил Клотар уже горделиво. Он посмотрел на меня вопросительно и, дождавшись кивка, сказал живо. «Пока вы, дорогой Альдер, пьянствовали, я...» Порас спрашивал на постоялом дворе насчет дороги к Каталауну, где будет турнир. Так что я могу вам долго рассказывать, где впереди опасные болота, где реки с хорошим бродом, где можно остановиться на ночь, а где и днем надо проскакивать, настегивая коней». Он умолк, очень гордый, я сказал покровительственно. «Молодец, Клатар, ты умеешь работать даже за обеденным столом». Альдер, более практичный, сразу спросил. «Так где они остановятся?» «Там впереди очень хороший водоем. Чистое такое озеро с удобным склоном. Правда, в нем какой-то зверь. Хватает всех, кто подойдет к воде. Но ему одной коровы хватает очень надолго. Так что потом можно еще неделю купаться хоть на середине озера». Воздух стал свежим. Я ощутил близость воды. Бобик все пытался вырваться вперед. Я покрикивал строго, пообещал посадить на поводок, и он, как будто поняв, присмирел, послушно бежит слева от стремени, а вперед вырывался не больше, чем на бросок дротика. Клотар первым выскочил на высокий берег. Мы пришпорили коней. Клотар выхватил меч, пустил коня вперед и пропал за обрывом. Альдер прокричал на скаку. «Похоже, догнали!» «Пора!» — ответил я. «Пора!» Мы вылетели на берег, я ахнул. Через широкую и быструю реку перекинут узкий деревянный мост. Его быстро и умело разрушают с той стороны прямо на середине. Клатар проскакал со вскинутым мечом. На середине конь вздыбился, отказываясь прыгать через всю расширяющуюся трещину. Я опередил Альдера и Ревеля. Копыта прогрохотали по деревянному настилу. Клотар не посторонился. Я заорал, но он не слышал. Выкрикивал угрозы, а с той стороны смеялись победно и рубили, отступая топорами доски. Я крикнул «Где леди Женевьева?» Один из тех, кто орудовал топором, разогнулся, прокричал насмешливо «С бароном!» «Ищут церковь, чтобы их обвенчали!» «Пусть не спешит!» — сказал я зло. «Почему?» «Лучше быть незамужней, чем вдовой!» Он засмеялся. «Ошибаетесь! В девках засиживаться негоже. Он отступил, другие уже вышли на берег. Вскакивали в седла. Я прокричал вдогонку. «Вам всем лучше оставить этого грубера! Он слишком... взорвался. Они ускакали. Я оглядел своих, все как в воду опущенные. Колотар, которому мои неудачи явно в кайф, помрачнел, крутил головой, осматриваясь. «Мост разрушен!» «Конечно, разрушена самая малость, восстановить не составит труда. Но для этого нужны доски, а эти унесло водой». Проем между уцелевшими частями как раз такой, чтобы не перескочили кони. «Где-то близко село», — сказал он зло. «Чуть выше или ниже по течению. Земли здесь хорошие. Надо только посмотреть». Альдер кивнул. «Да, я когда несся через вот ту вершинку холма, видел за теми деревьями крыши». «А в любой деревне есть доски», — решил Клатар. «Если заплатить, мужики сами набегут, как муравьи. Починят быстро». «В селах свободных рук много», — согласился Альдер. Я молча выудил горсть серебряных монет. Альдер кивнул, сказал, что за такую плату они построят пять мостов с перилами, да еще и полотном устелят. Тут же ускакал по направлению к замеченным хаткам. Ревель понесся вниз по течению искать другой мост, паром или брод, хотя брод на такой реке маловероятен, слишком широка, и течение быстрое. Аклотар ходил вдоль берега и зло сбивал сапогами кочки. Альдер вернулся рассерженный, досок не нашлось, обещали только завтра утром привезти из другого села, да и то, если найдутся. Ревель вернулся на взмыленном коне. Сам измучен, и явно соскакивал и бежал рядом с конем, давая ему отдохнуть, сообщил, что ни Брода, ни моста, а есть паром, но он его не видел, к нему ехать еще около суток. И хотя все приободрились, но я злился все больше. Для них сутки ничего не значат. В таком мире живут, но для меня и час потеря. «Кто не успел, — пробормотал я, — тот опоздал». «Как-как?» переспросил любознательный Альдер. «Опоздавшему поросенку, — сообщил я, — сиська возле задницы. а, -а — понял Альдер. «Та, где больше всего молока?» Я не ответил. «С востока в нашу сторону с большой скоростью двигается трепещущий свет, как будто катится огромный шар из огня. А затем все мы разглядели крохотную фигурку на муле. Несется к нам быстро». Слишком быстро, намного быстрее, чем только что мчались наши кони. Через мгновение он остановился на берегу. Мы снизу смотрели на него в великом изумлении. Трепещущий свет погас. Брат Катфаэль снова стал худым, бледным монашком, усталым, куда более усталым, чем в то время, когда мы его оставили. — Я почувствовал, — сказал он слабым голосом, — почувствовал, — я едва нашел убежавший голос. — Брат Катфаэль, ты нас чуть заиками не сделал. Он неловко слез с мула. Тот широко расставил копыта и очумело мотал головой, не понимая, как он сумел промчаться с такой скоростью. Брату Катфаэлю, похоже, тоже досталось. Вернее, это скоростное путешествие выдаило его чуть ли не досуха. Он спустился к самой воде, волоча мула за повод. Мы все еще ошеломленные смотрели молча. Таким брата Катфаэля еще не знали. Он вошел в воду по щиколотке, постоял, вскинул лицо к небу и развел руки ладонями кверху. Мы молчали. Неожиданно он произнес тем же слабым голосом. «Кажется, я смогу». Он обернулся, бледный, сосредоточенный. Глаза ввалились, а скулы напротив застрились и натянули кожу. «Что?» — спросил я. «Садитесь на коней», — сказал он слабым, но твердым голосом. «Реку надо будет пересечь как можно быстрее». Мы горячили коней у самой воды. Брат Катфаэль вошел до колен, быстрые струи огибали ему ноги, заворачиваясь глубокими воронками. Он вскинул руки, воззвал слабым, но ясным и отчетливым голосом. «Господи, помоги нам, твоим верным слугам и воинам, останови воды, не ради тщеславия или богатства, но ради спасения невинной дщери». Я подивился безумности затеи. Тоже мне Нью-Моисей Доморощенный, пророк Мценского уезда, Как вдруг в безоблачном небе сверкнули молнии. Прогремел гром. Сразу же раздался измененный голос Катфаэля. «Быстро!» Альдер, не раздумывая, пришпорил коня и погнал в реку. За ним направили коней Клотар и Ревель. Лишь я сидел, как старый ворон на пне. Смотрел, не веря глазам. А трое всадников двигались через реку. Вода сперва до колен, потом по брюхо. Затем снова до колен и опадает все больше и больше. Зато слева, с другой стороны, как будто ударялась в прозрачную дамбу, бешено бурлила, вздымая песок. Серебристые пузыри пронизывают ее сверху донизу. Уровень все поднимался. Я вскрикнул, пустил коня в быстро милеющую реку. Брат Катфаэль все еще стоит, воздев руки к небу. И если останется здесь, когда заклятие кончится... «Вся накопившаяся масса воды унесет и разобьет его, как щепку». «Держи!» — прокричал я. «Держи воду!» Остановив коня, я ухватил его за плечи и втащил к себе на седло. Зайчик все понял. Пошел через обмелевшую реку галопом, Под копытами взлетает мокрый песок, бьются мелкие, а то и крупные рыбешки. Застыли крупные ошалевшие раки. Вяло двигаются, пытаясь погрузиться в ил, огромные самы. Сзади шлепает, это не отстает, насмерть перепуганный мул брата Катфаэля. Перепуганный пес бежит рядом, дрожит, уши прижаты, пригибается к земле, словно ползет. Слева уже стена воды высотой в двухэтажный дом, и все прибывает. Я похолодел от ужаса. Это же тысячи и тысячи тонн воды за тонким стеклом, что вот-вот лопнет. Из-под копыт вылетают грязь и песок. Впереди нахлестывают коней Альдер, Клотар и Ревель. Все трое пригнулись к конским гривам. Каждый чувствует то же самое, что и я. Мы вылетели на берег. Взметнулись по склону. Брат Катфаэль вскричал. «Спасибо тебе, Господи! Да возблагодарим деяниями!» За нашими спинами дрогнула земля. Послышался глухой тяжелый рев, словно зарычала гора. Незримая дамба исчезла. Вода хлынула с мощью горной лавины — в мгновение ока углубило русло, Понеслась девятым валом, как при цунами, Нагоняя уходящие по мелководью волны. Огромные волны ударились о берег, Словно хотели захватить нас. Мы ринулись прочь, неслись еще с четверть мили. Наконец брат Катфаэль остановил меня И слез на землю. Под его строгим взором «Мы все покинули седла, даже я встал на колени. Все дружно возблагодарили небо. Я видел бледные лица, каждый вздрагивал, глядя на яростные воды. Глаза у каждого как блюдца. Даже кони всхрапывают, переживая перенесенный ужас. Прижимают уши и стараются отступить подальше от страшной реки». Я первым поднялся с колен. «В седла!» «Господь дал нам возможность перейти реку не для того, чтобы проторчали здесь сутки!» Брат Катфаэль возразил. «Сэр Ричард, мы не завершили молитву!» «Лучшая молитва, — прервал я, — молитва делом. Думаешь, Господь будет доволен, если окажется, что он зря останавливал воды? Ты подумал, сколько дворов залила вода, что вышла из берегов?» Брат Катфаэль побледнел, поднялся. Все заняли места в седлах, я сказал псу. «Ищи след!» Клотар сказал быстро. «Зачем искать? Вот он! Они и не скрывались. Мы все видели, в какую сторону поскакали. Я ощутил себя несколько в дураках, но сеньоры дураками не бывают», сказал высокомерно. «Так поехали же! Господь зрит, как мы справимся, и спросит». Мои слова прозвучали зловеще. Тут же с готовностью застучали копыта. Пес снова бежит впереди, постепенно вперед выдвинулся Клатар. Я даже по его спине видел, что он потрясен не меньше, чем я. Брат Катфаэль обнаружил невероятную мощь, остановив реку. Вряд ли что-то умеет еще, как тот же Моисей, что не реку, а целое море вот так же оголил чтобы беглецы ушли по обнажившемуся морскому дну, но не смог отыскать прямую дорогу в Палестину и 40 лет водил народ по арабскому миру, словно в самом деле искал место, где нет нефти.